Глава 23. 18 марта. 21 час 56 минут по Центральноевропейскому времени. Прага. Чешская Республика. Волка окружал дым и пылающие угли. Его мощные лапы рыли грязь и отбрасывали сломанные балки. Шершавые камни раздирали их подушечки в кровавые ошмётки. Искры падали в его густой мех и прожигали до кожи. Чёрный узел сдавливал его яростное сердце, гоня зверя вперёд. Не было слов, не было приказов, лишь стремление. Источник этого тёмного желания ждал внизу, свернувшись в плотный клубок вокруг крошечного язычка пламени. Волк копал, направляясь к нему. Одно желание заставляло его всё дальше углубляться в горящие руины. Освободи меня.